Глава 12. Позиция, занятая их группой, была во многом неудобной, но именно за это Тапок ее и выбрал при планировании операции. С нее плохо просматривалось всё, кроме одного объекта – торцевой стены с двумя панорамными окнами той самой энергостанции. Все остальное, что можно было бы увидеть, или скрывалось за забором, или же было перекрыто густыми зарослями мертвых кустов. Но в этом же крылось и преимущество. Сюда вряд ли случайно забредет одиночка или группа Григариев. И сюда почти наверняка никто не смотрит с самой энергостанции, так как просто незачем. При этом отсюда опытный снайпер, вроде беса, может легко снять человека, сам оставаясь для него невидимым. Кстати, парни внутри здания были беспечны прямо так и до безобразия. Похоже, никто не хотел связываться с бригадой хряка уже давненько, и они здорово расслабились, попросту не ожидая гостей. Что ж, это частая ошибка людей, начавших считать себя самыми крутыми и неуязвимыми. И сейчас эта ошибка будет стоить им всем жизни. Тапок сделал знак бесу, мол, жди, готовься. Тот молча кивнул и залег под прикрытием древесного ствола практически невидимый и неслышимый. Его броня была покрыта специальным программируемым слоем хамелеоном и сейчас очень быстро приобрела рисунок окружающего пространства, окрасилась в цвета, чуть ли не слившись со стволом. В прицел, встроенный в верхнюю рукоятку МК-117, бесчетко видел за окнами энергостанции четырех бойцов. Ни один из них не подходил под описание командира группы, но это не имело значения. Когда начнется заваруха, он успеет убить минимум двоих. А если сначала пальнуть в дурня, расстегнувшего броню, то и троих. Но пока спешить не стоило, и он ждал. Чтобы занять себя, попробовал выйти в локальную сетьской Скай-Сити, сделать ставку посмотреть, что вообще происходит на арене. Вот только вместо развернувшегося информационного окна перед глазами он увидел надпись «Сбой сети». Ведь буквально недавно сеть была исправна. Он специально проверял после перестрелки. Похоже, что их действия не прошли незамеченными. И Желтый в курсе, что они знают о нем и его планах. Похоже, подкупленная им смена айтишников просто отключила беса от сети. Причем топорно, просто в лоб. Понятное дело, если он не выживет, то и взятки гладких, их не поймают, да и с большей вероятностью айтишники пошли на эту сделку как раз потому, что были уверены на девяносто девять процентов в том, что бес не выживет. Но если бес с арены все же выйдет, то у всех этих ребят ждет увольнение с конфискацией имущества в пользу пострадавшего. Или чего похуже? Конечно, вряд ли случившееся станет достоянием общественности. Распорядитель как раз наоборот всю эту историю постарается замять. Но это все неважно Главное, противники команды Тапка уверены, что без сам Тапок и вместе с ними Джимми не выживут. Ну-ну. Интересно, что будет, когда Тапок с присущей ему кровожадностью просто прикончит всех охотников? Желтый придет сам? Или найдет еще кого-то, кто сделает всю грязную работу. Но кого? Кто тут на пекле способен хотя бы в теории потягаться с тапком один на один? Тем временем тапок, крадучись, спустился с холма. Энергостанция в прошлом была обнесена крепкой бетонной стеной, но сейчас часть этой стены просто обрушилась, а часть наклонилась. Так что проникнуть на территорию никаких особых сложностей не представляло. Но было и одно «но». Первый этаж здания представлял собой эдакий параллелепипед, метров пятнадцати в длину, застекленный по периметру. Видимо, это была административная часть или нечто вроде. Но внутри сидели злые-злые ребята с пулеметами, способные за секунды превратить в кровавый фарш любого имевшего неосторожность подойти в радиус поражения их машинок. Ну, если они, конечно, его заметят. Стена-то стеклянная, да только все грязное до невозможности. Ребятки тут сидевшие поленились обеспечить себе нормальный обзор. Хотя протри они окна, и их тоже будет отлично видно. Как бы там ни было, а тапкой они не заметили ровно до момента, когда он возник уже в дверях. А попал он туда очень просто — упал на живот, едва преодолев стену, и, извиваясь, как змея Хе, ополз все здание, добравшись до входа. джимджи сидел на назначенной тапком точке, готовый, если что, в любую секунду открыть огонь. А если начнут обстреливать его, Джим попросту упал бы в яму под корнями завалившегося дерева. И как бы там ни произошло, главной его целью было отвлечь противника от тапка, давая ему возможность занять удобную позицию уже внутри здания. Но вмешательство Джима не потребовалось. Фигура в развед броне выросла в дверях так, как будто ее туда телепортировали. Еще секунду назад никого не было, не было слышно звуков шагов, никто не заметил ничего подозрительного. И вот, уже мужик с двумя гранатами в руках стоит в дверях. Из всех присутствующих кабана отреагировал правильно только сам кабан. Он не стал тратить времени на перестрелку, а просто метнулся со скоростью, которую вряд ли можно было ожидать от массивной пузатой туши лысого мужика, прочь. Плечом выбил створки двери, за которыми оказался пандус, ведущий вниз, прямо к дороге и прямо по этому пандусу искатился, исчезнув из поля зрения тапка. Тапок же, крест-накрест защелкнувший между собой чеки обеих гранат, просто дернул руками в разные стороны, одним движением и вырвав их, и метнув обе рубчатые тушки в помещение, тут же укрывшись за стеной. В помещении раздались вопли топот ног, и в дверной проем попыталось вылететь сразу двое парней. Но столкнулись в проеме плечами своих бронекомплектов и застряли. А потом за их спинами жахнуло дважды с интервалом в несколько миллисекунд. По всему помещению защелкали и завизжали рикошеты, а через секунду раздались и крики «Боли!». Бес услышал хлопок, запалав гранат, и немедля нажал спуск. Яркий луч вонзился точно между раскрытых боковых частей бронекерасы дураку, которому было слишком жарко, и он расстегнулся. Попадание выбило небольшое облачко кровавого пара, прошило грудную клетку насквозь. Но отметил это бес только краем глаза. После выстрела он тут же перевел прицел на следующего, но пришлось выстрелить в него дважды. Первый заряд бессильно рассеялся броней. Третья цель выскочила было из зоны поражения, и тут грохнул взрыв, забросивший убегавшего Григория обратно изломанной куклой. Двое в дверном проеме вряд ли успели понять, откуда пришла их смерть. Они ошалело ломились прочь, не разбирая дороги. Два выстрела с правой и левой руки тапка слились в один, и пули прошили головы незадачливых гладиаторов, слишком уверовавших в собственную крутость и непобедимость. Тапок перешагнул их тело, и быстрыми шагами, высоко задирая мыски своих ботинок, двинулся внутрь помещения, перемещаясь по часовой стрелке вдоль его левой стены. В дыму и пыли, поднятых двумя взрывами, он заметил какую-то тень, и он пальнул в ту сторону. Тень рухнула, получив пулю в грудь, затем зашевелилась, пытаясь встать с пола, и получила еще две. Застанав, человек попытался снова приподняться на локти и получил четвертую и последнюю пулю, которая пробила забрала шлема, череп и застряла глубоко в голове бедолаги. Из помещения, в котором все еще стоял пыльный туман, ударило длинные патронов на пятьдесят очередь красных трассеров, пробивая насквозь стену за спиной тапка. Сам он, ведомый звериным инстинктом, за мгновение до успел упасть на пол, пропуская над собой всю очередь, но отвечать противнику не стал, чтобы не выдать свое местоположение». Вместо этого он перекатился под прикрытие упавшего от взрыва здоровенного железного ящика, когда-то бывшего распределительным щитом, и защита, но зато не даст в него прицелиться, и какое-то время он будет невидим для врага. Хряк, а пулеметчиком был именно он, дал еще пару неприцельных очередей и тоже затих, явно пытаясь высмотреть противника. Однако, отчаявшись в попытках и осознав свое незавидное положение, решил побеседовать. — Эй ты! Ты на кой черт сюда пришел, а? — крикнул он. — Слышишь меня? Тапок просто промолчал. Беседу с заранее приговоренным противником он считал глупостью. «Слышь, парень, а я догадываюсь, кто ты. Ты тот самый выскочка. Горелый, да? Сто ты!» На несколько секунд хряк замолчал, то ли собираясь с мыслями, то ли прислушиваясь, пытаясь понять, где прячется тапак. «Парень, а ты в курсе, что тебя приговорили уже? Ты не станешь ветераном, тебя прикончат раньше!» Тапок внимательно слушал, и не напрасно. Прикрываясь нарочито громкими фразами, хряк медленно и осторожно перемещался ближе к заднему выходу из здания. «А еще знаешь что? Знаешь?» — крикнул он. «Слышь меня, горелый! А еще тебе тут оставаться нельзя! В этом месте нельзя сидеть долго! Это табу! Понял, да?» И Тапок услышал, как он сделал еще пару шагов. Чуть скрипнуло под его ботинком разбитое стекло. «Вот теперь пора», — решил Тапок. Противник слишком далеко отошел от укрытия, а еще пару шагов, он уйдет. Тапок напружинил ноги и в мощном рывке сиганул из-за укрытия, распластался в воздухе и принялся сжать на спусковые крючки. Пули полетели вперед, точно к цели, но... Тут Тапка ждал крайне неприятный сюрприз. Несмотря на кажущуюся неповоротливость, хряк был очень быстр. Первый выстрел застал его врасплох, но, несмотря на это, он все же успел отреагировать и уйти в сторону, так что его лишь вскользь ударило по нагрудной пластине какого-то облегченного варианта Джаггернаута. уля сорвала краску и оставила глубокий росчерк но остальные выстрелы вовсе ушли в стену и дверь. Ответная очередь из пулемета ударила в направлении Тапка. Дважды Хряку даже удалось по касательной зацепить стремительно двигающуюся фигуру. Вот только Тапок тоже понимал, что стоять на месте ему нельзя. Обе только что полученные раны были несерьезными, так, царапиная. Так что он просто воспользовался преимуществом скорости и, качая маятник из стороны в сторону, не давая по себе снова попасть, бросился вперед к Хряку. Тот не ожидал от противника подобной прыти. Более того, явно рассчитывал, что тапок попытается скрыться, спрятаться. А потому замешкался, продолжал полить по движущейся фигуре, вместо того, чтобы попытаться сбежать или же занять укрытие. И в итоге, через секунду уже хрипел, получив две пули чуть выше ключиц, там, где сплошной металл экзоскелета сменялся армированным волокном горжета». Хряк был очень крепок. Даже получив две смертельные раны, он еще несколько секунд продолжал бой. Тапок, не ожидавший, что противник еще может что-то предпринять, подошел довольно близко, планируя устроить показательную казнь на потеху публике, как и обещал распорядителю, но получил тяжелым прикладом в ребра. Удар смял чертям на грудную пластину брони, а у тапка на мгновение перехватило дыхание, и тут же усиленная миомерной мускулатурой кисть сомкнулась у него на горле, пытаясь придушить. Тапок ухватился за кисть, принялся ее отрывать от себя. Усиленные механикой мышцы хряка вступили в противостояние с военными имплантами тапка и проиграли. Тапок оторвал от своего горла руку врага, легко заблокировал вялую уже попытку нанести удар ногой и просто выстрелил из пистолета в левую руку трижды, запихнул ее ствол в область между напашником и корпусом хряка. На третьей пуле тот обмяк, из-под брони хлынула кровь, заливая тапка. Тот отскочил и тут же скривился от боли. «Если бы не броня то никакие усиления не спасли бы его сейчас от внутренних травм. А так, просто было больно, ну и броня, кажется, свое отслужила». Тапа, кряхтя, вынул переднюю пластину брони из креплений. «Да уж, он не ошибся, броня точно свое отслужила». Помимо вмятины, пластина треснула в нескольких местах. Тапок отшвырнул бесполезную железку в угол и снова потер грудь. Боль стремительно ослабевала, регенеративные функции уже заработали на полную. Но из-за этого кости чесались изнутри, по-другому и не скажешь, что доставляло ему очень сильный дискомфорт и здорово отвлекало. «Все, ребята, готово», — заявил Тапок в рацию. «Бес, проверь все и на тебе контроль». «Я сделаю», — заявил Джим. Он зашел в здание через заднюю дверь, деловито прошелся по помещению, собирая в кучу все полезное и попутно, как само собой разумеющееся, провел контроль всех тел, выпустив им в головы папуля. Тапак совсем другим взглядом посмотрел на своего спутника. — Слушай, парень, а кем ты был раньше? Ну, до пекла. «Ну, вообще у меня трактир, но я успел здорово попутешествовать и даже разок повоевать». «С кем? С пиратами? С пиратами?» «Ну, пираты, такие ребята, грабят торговые корабли, все вот это...» «Я знаю, кто это. Где ты на них нарваться умудрился?» «Ну, нам не повезло, наш корабль взяли на абордаж». Мы сбежали на спасботе и захватили почти неохраняемую станцию этих недоносков в соседней системе. Они обозлились, так как все их припасы оказались у нас, и пошли на штурм. Изначально нас было четверо против девятнадцати. К исходу первых суток четверо против девяти. Потом мой друг доктор просто ночью перерезал большую часть оставшихся, а я в одиночку захватил их корабль, и мы сбежали. «Слушай, когда-нибудь я хочу услышать эту историю с самого начала», — хмыкнул тапок и во всех подробностях. Бес, уже успевший проверить второй этаж, спустился, вмешался в разговор со сварливыми нотками, заявив. «Хватит любезничать, девочки. У нас, если я не ошибаюсь, не больше пятнадцати минут до появления тут конвоя. И помним, что помимо конвоя к нам в любой момент могут пожаловать еще гости. Я прям пятой точкой чую, что они уже идут сюда. Меня, кстати, полностью отрубили от сети». «Так вон, возьми приватник хрека Ему точно без надобности». Предложил Тапок. Он знал, что взломать такой микроком для беса вообще не проблема. «А это мысль», — заявил тот. без пару минут поковырялся в девайсе, без зазрения совести, используя свои импланты. «Есть, готово», — торжественно заявил он, внимательно читая текст на экране. «Ого, слушай, тапок, а мы прям звезды». С этими словами он развернул приватник тапку и показал на экране вкладку «Самый зрелищный момент убийства матча». Тапок бежит из-за скорости, смазываясь так, что его фигуру даже не разобрать, а затем убивает хряка. Причем именно убийство было показано в замедленном режиме, чуть ли не по кадрам. Черт, то есть конвой знает о засаде теперь? Проворчал Тапок. Не, они же откуда-то из коммуникационного тоннеля выходят. И думаю, что за событиями на арене они в этот момент не следят. Но надо поторопиться. — Давай, переодевайся уже в хряка.